Глава 1. Не завидуй чужому счастью. Всё равно я тебе не достанусь. Надпись на ритуальном кинжале. К тому времени, когда впереди показался фамильный замок Нивзунов, его сиятельство уже с трудом удерживало на лице невозмутимое выражение. Да и как тут оставаться спокойным, когда позади пронзительно скрипя и бодро подскакивая на ухабах Гром рыхает древняя повозка, в которой отчаянно вцепившись борта, витиевата, хоть и не очень громко, матерятся трое важных чиновников. Увы, с транспортом им не повезло. В ближайшей деревне не нашлось ни залочённой кареты, ни бархатных подушечек, способных облегчить страдания королевских проверяющих. Единственным средством передвижения В разгар уборки урожая оказалась эта двухколёсная калымага, в которой ещё поутру перевозили навоз. Естественно, заезжим господам об этом прискорбном факте никто не сообщил. Саму телегу ради важных пассажиров облили несколькими вёдрами воды, наскоро оттёрли, застелили сверху коровыми мешкурами и набросали вниз душистых трав. Однако на жаре мерзкий запашок всё равно упорно просачивался наружу, доводя чиновников до исступления. Время от времени возница, загорелый до черноты, вехрастый мальчишка погонял, покрикивая, бредущего по грязи тяжеловоза, будто не замечая, что повозку от этого раскачивает ещё сильнее. А когда кто-то из господ в очередной раз прикусывал язык, или подскакивал особенно высоко, вынужденно обозревая роскошные сельские пейзажи, виновата оборачивался и доверительным тоном сообщал. Ничего, зато доберемся быстрее. Терпеть дикую тряску господа не хотели, но и лишние минуты в провонявшей насквозь телеге никто из них находиться не собирался, поэтому они проклинали местные дороги тихо, в полголоса, А наедующего впереди графа смотрели хоть и с раздражением, но все же не с ненавистью. Ведь если бы не он, им пришлось бы идти пешком. И тогда хлюпающие сапоги стали бы наименьшей из трудностей. К счастью, чем ближе к цели, тем лучше становилась дорога. Когда же лес закончился, и с высокого пригорка открылся прекрасный вид на уютную долину, Где возвышалось фамильное гнездо невзунов, господа-надзиратели вздохнули с облегчением. Их уже не смущали ни массивные, выкрашенные в чёрный цвет замковые башни, ни такие же чёрные крепостные стены, над зубцами которых клубился туман, ни мутная вода в защитном рве, ни выглядывающие из тумана уродливые головы многочисленных статуй, чьи оскаленные пасти выглядели откровенно пугающе. Лого у некромантов, что с них взять? Вероятно, юный барон просто не успел здесь все преобразовать. Лихо слетев с пригорка, молодой возница умело остановил разогнавшегося до устрашающей скорости Мерина, чуть-чуть не доехав до опущенного через рог моста. — Прибыли господа хорошие! Вот он, замок хозяина! Я вам еще нужен? Господин фон Ворон... Осторожно сполз с липких досок, поначалу опасаясь доверять ослабшим ногам. Затем сделал на пробу пару шагов, надменно скинул подбородок и процедил. Свободен. Отлично, а то мне еще одну партию навоза надо до обеда перевезти. Хорошего дня. С кряхтением выпалшие из повозки люди застыли. пытаясь найти в словах мальчишки злой умысел, но тот уже свиснул, дิกнул, и недовольно крутящей мордой тяжеловоз на удивление резво взял с места. Не стоит нам стоять у всех на виду, нарушил молчание граф Экимос, когда полоска скрылась из глаз. Вы со мной согласны, господа? Да-да, идёмте в замок. Утирая обильно выступивший на лбу пот, пробормотал барон фон Дубины: "Эта жара просто невыносима. Полностью разделяю ваше мнение", шумно высморкался в платок господин фон Ворон. "Пойдёмте скорее, коллеги, я умираю от жажды". Абирус Грабис мысленно увеличил количество претензий к хозяину замка ещё на один пункт. Однако духота действительно выматывала. Поэтому он не замедлил присоединиться к громко отдувающимся толстякам. И с достоинством, зайдя вместе с ними на перекинутый через глубокий ров мост, Растерян на замер. Внезапно обнаружилось, что тяжёлые, окованные железными полосами ворота закрыты, а перед ними едва ли не вросла в землю мощная решётка, которая сделала бы честь и пограничной крепости. «Э-э-э, господин граф», беспомощно проблеил барон фон Дубины, пытаясь выразить общее затруднение. Его сиятельство задумчиво тронул толстые прутья. «Было бы странно, если бы в отсутствии хозяина замок оказался открыт для всех желающих». «Но мы королевские проверяющие», С отчаянием воскликнул барон фон Воррен. «Я помню. Хорошо бы еще донести эту мысль до окружающих. Демон, где тут у них колокол?» Господин Грабис недобро посмотрел на замковые стены. «Интересно, здесь вообще кто-нибудь есть?» «Я не вижу», — попытался задрать голову и фон Воррен. Только эти уродливые птицы на стенах. Такое впечатление, что они вовсе не каменные. Умели же некроманты пугать народ, прямо мурашки по коже. Это обычные статуи, нахмурился Абирус Грабис, смотриваясь в медленно плывущие над каменными зубцами клочья тумана, вероятно, магического, потому что он постоянно менял форму, становясь то реже, то плотнее. И за чего временами действительно создавалось впечатление, что сидящие на стенах каменные горгульи двигаются. Мигнёт, к примеру, одна такая хари, раззявит пасть и тут же исчезнет за набежавшим белёсым облачком. Потом туман снова отступит, и тебе покажется, что на месте одной горгульи уже сидит совсем другая, широко распахнутыми крыльями Ехидно прищурившись и нагло задравшая хвост прямо над твоей головой. Эта дрянь показала мне язык, вдруг поражённо воскликнул барон фон Дубины, смотревший повнимательней. А вон та, простите, ещё и задницу. Что за бесовщина? Оптическая иллюзия, успокоил своих спутников его сиятельство. У Юнова барона неплохой талант к ментальной магии и весьма своеобразное чувство юмора. Можете мне поверить, горгульи действительно самые обыкновенные, и ещё от старого барона остались. Так, а почему нам до сих пор никто не открыл? Очень, кстати, вспомнил о важном, господин фон Ворон. «Неужели нас никто не ждет?» Совершенно искренне поразился фон Дубины, и граф Экимас молча возвел глаза к ослепительно чистым небесам. Какой только идиот додумался организовать проверку именно сегодня, а скажем, не тогда, когда Низун еще не уехал на учебу. «Эх!» — наконец не выдержал фон Дубины и изо всех сил потряс решетку. Эй! Есть тут кто живой? Открывайте! Люди! Присоединился к нему Хон Ворон, явно испугавшись перспективы до ночи проторчать на продуваемом всеми ветрами мосту и замолотив кулаком ворота. Эгей! Кто-нибудь! Что, орёте? Вдруг раздалось прямо у них над головами И с тены с недовольным видом высунулась полупрозрачная морда гигантской гусеницы. Нет тут живых и уже давненько. Наскоро оглядев испуганных отшатнувшихся гостей, она вдруг наткнулась взглядом на настоящего поодаль графа и тут же извинилась. О, прошу прощения, ваше сиятельство, я вас не сразу заметил. Эти невоспитанные смертные ваши знакомые? Королевская проверка. Про себя охмыльнувшись, сообщил граф. Гусеница внимательно оглядела растрёпанных гостей. Я задачно моргнула. Вы уверены? Дайте-ка взглянуть поближе. Господа королевские проверяющие опешили, когда призрачная тварь Величество навыплыло прямо из воздуха. Массивное, толстое, сплошь покрытое жирными порадовками, надутое, словно королевский дворецкий, с важно поднятой головой и сотнями небольших кактистых лапок, нижние из которых были аккуратно поджаты к объёму стаму брюху, а верхние неторопливо оглаживали фрак. «Итак, господа!» Совсем другим тоном продолжил призрак и строго оглядел присутствующих сверху вниз. «Позвольте представиться. Умникус Глюк, доверенное лицо, казначей, дворецкий и по совместительству фамильный призрак семейства Невзунов. Господин граф, вы не могли бы в ответ представить своих спутников?» разумеется учтиво наклонил голову граф уже имевший удовольствие пообщаться с необычным помощником своего подопечного и успевший убедиться что заместителя невзум подобрал себе толкового процедура представления много времени не отняла несмотря на то что его сиятельство взял на себя труд перечислить все титулы и звания господ проверяющих а также многословно, ведь и Эвата пояснил цель их визита. Гусеница терпеливо выслушала, сочувственно всплеснула сразу всеми лапками, узнав о злоключениях многоуважаемых господ, а потом бодро воскликнула. «Рад приветствовать вас, господа, на пороге фамильного замка Низунов!» Примите мои искренние извинения за досадное промедление. Для меня огромная честь принимать столь ленивых гостей. Так подними наконец решётку, потеряв всякое терпение, рявкнул господин Абирус. Гусеница тут же приняла скорбный вид. Не могу, многоуважаемый господин проверяющий. Это ещё почему? дык не материальный я удивился глюк и в качестве доказательства снова взмахнул короткими конечностями рук нет ног нет только призрачные лапки ни барабан покрутить ни решётку поднять ни ложку подать ничего делать не способен а кто-нибудь кроме тебя в замке есть попытался уладить ситуацию миром господин фон дубины «Ни единой живой души», — с гордостью доложила гусеница, важно поправляя пенсне. У королевского оценщика побагровело лицо. «Хочешь сказать, нам придется торчать на этом мосту до скончания веков?» — взревел он, поразив собравшихся уникальными возможностями своей тощей глотки. «Ну зачем же сразу на мосту?» Заволновалась гусеница. Вон под стенами травка есть, зелёная, сочная, нежная. На ней полежать и посидеть приятно. А уж как её наши коровы любят. Что? Нет-нет, вы не так меня поняли, господа. Окончательно сположился призрак. Я в том смысле, что травка у нас замечательная. Для отдыха с дальней дороги самое то полежите на ней чуток переведите дух нет воду из рва пить нежелательно она отравлена да и ягодки с кустов лучше не срывайте а там глядишь и вернётся кто с полей когда вернётся взвыл господин Абиру с дурным голосом сколько нам ещё ждать Гусеница сокрушённо вздохнула. Томне неведомо. Господин Бодире с самого утра уехал на ревизию в деревню. Слуги по приказу господина отпущены в выходное у них. Остальные заняты на уборке урожая. У нас ярмарка на носу, а я, как видите, на хозяйстве. Граф Икимас поспешил отвернуться, чтобы не выдать себя. неподобающей с луче улыбкой. Господин Грабис запнулся от неожиданности. А толстяки растерянно переглянулись. Что-то я не понял, пролепетал барон фон Дубины. А почему баронство не готово к королевской проверке? Письмо с уведомлением было отправлено заранее. Это да, согласился призрак. А господин оценщик метнул на соседа уничтожительный взгляд, красноречиво характеризующий умственные способности последнего. Но пришло оно лишь накануне вечером, а вскрыть его имеет право только хозяин. Поскольку мастер невзун отбыл в академию всеобщих магий, то увидеть его никак не мог. Письмо так и лежит у него на столе, целёхонькое. И так как о его содержимом я могу лишь догадываться, то без прямого приказа его милости не имею права вас спустить. Да и не могу, как уже сказал. Но у нас задание короля, не желал признавать очевидное фон Дубины. Господин граф, как же так? Мы не можем уехать, не предоставив казначейству подробный отчет. Господин Грабис едва удержался от того, чтобы не отвесить придурковатому барону под затыльник. Мало того, что этот идиот не сообразил, что письмо умышленно было отправлено позже положенного срока, так теперь он вдобавок позорит королевскую канцелярию, непрозрачно намекая, что её чиновники разучились составлять липовые отчёты. Вот бестолочь. Полагаю, проверки это недоразумение, не помешает, уточнил Грабис. Конечно, с водушею лением согласился Призрак. Насколько я понимаю, королевское предписание касается проверки земельных владений господина Барона, а замки там нет ни слова. А ты откуда знаешь? подозрительно прищурился господин. Скушно тут, Смущенно потупилась гусеница. Вот от скуки законы-то и почитываю. День и ночь, ночь и день. За чтением годы летят незаметно. Кстати, деятельность службы королевского надзора строго регламентирована. И согласно приложению 72 к закону о королевском надзоре в случае плановой проверки проверяемый должен быть уведомлен Не менее чем за 2 недели до прибытия надзирателей. У вас ведь плановая проверка, правда? Гусеница наивно захлопала ресницами. А то стеки не довольно засопели. Плановая, ласково отметила самой себе привидение. Ведь если бы это было не так, вы бы вообще не прислали никакого письма. Верно? Но рас-уи давление всё-таки есть. Хм. Нарушение, получается, господа. Не подскажете, какой положен за него штраф? Уведомление отправляет другая служба. Надменно сообщив дворянскому барон фон Ворен: "Мы не имеем к ней отношения". Странно, удивился Глюк. А в законе, датированном прошлым годом, говорится иначе. Господа, давайте не будем углубляться в юридические дебри. Мира Любилов предложил барон фон Дубины: "Вещи это сложные, спорить тут можно до бесконечности, а у нас дело стоит. Скажи-ка мне лучше, умник". "Умник, уж пожалуйста", педантично поправил Глюк. "Да-да, подскажи-ка нам, Где находится в ближайшей деревне? Нам необходимо переговорить со старостой и своими глазами убедиться в верности предоставленных бароном отчётных материалов. Да, прямо за этим пригорком. Выразительно ткнул пальцем куда-то в сторону Глюк. Как на верхушку заберётесь, так сразу налево и сворачивайте. Там недалеко, всего каких-то полчаса. Очень хорошо. С невыразимым облегчением ушёл от опасной темы фон Дубины. За что фон Ворон и Грабис, не сговариваясь, одарили его одинаково мрачными взорами. Хорошего дня, господа. Ласково напутствовал их лучащийся благожелательностью призрак, желая успехов в вашем нелёгком труде. Попутного ветра и солнышка вам в спину. Господин Грабис, чуть не сплюнув, развернулся и быстрым шагом двинулся прочь, прикидывая про себя, далеко ли успел уехать мальчишка на вонючей повозке. Следом за ним уныло потащился фон Ворон, по пути мстительно отдавив ногу коллеге-идиоту. Последним мост покинул граф, но перед уходом не применил подмигнуть зависшему возле решетки привидению. И шёпотом поинтересоваться. А управляющий-то как внутрь попадает? И слуги? Некзун же не решил выгнать в деревню всех без исключения. Нет, конечно, так же тихо сообщил Глюк, оскаливший жутковатую улыбочки. У нас Гавкач обучен с барабаном управляться. Но господам проверяющим знать об этом не обязательно. Сожалею, что вам приходится с ними таскаться. Господин граф сочувственно заметил дух напоследок. Его величество, видимо, забыл, что я больше не опекун вашего хозяина. Да и в отчёте о проверке всё равно должна стоять чья-то подпись. Глюкс снова улыбнулся во всю не маленькую пасть, а когда графской чиф в седло отъехал на приличное расстояние, тихонько свиснул. Мурка, приду предупреди Вигоро сверзилой. Пусть готовится к приёму гостей. С немалым трудом взобравшись на крутой пригорок, господин Грабис оглядел раскинувшийся перед ним пейзаж и злобно зашипел: "Проклятые призры! Насчёт деревни не обману". Но забыл упомянуть, что слово "недалеко" в его понимании сильно отличается от слова "близко". За полчаса Да виднеющегося чуть ли не у самого горизонта сияния мог добраться верховой, но никак не трое пешеходов, уже успевших порядком вымотаться за это отвратительное утро. Ну, с трудом переведя дух после крутого подъёма, остановился рядом порон фон Ворон, побагровевший от натуги, склокоченный и вспотевший так, Что его богато расшитый камзол стал похож на шкуру пятнистого кабана, которого сперва искупали в луже, а потом щедро обваляли в пыли. Где эта проклятая деревня? Святые небеса, сколько же до неё ещё идти? Что такое? Скорабкался на вершину ещё более красный барон фон Дубины. Недолгое восхождение. Не осталось для него без последствий. Не удержавшись на крутом склоне, толстяк дважды падал и умудрился изорвать штаны. Мы уже у... дошли. Какое там? Посмотрите, где эти дурацкие ворота? Фон Дубинер растерянно уставился на издевательски вихляющую между широких полей дорогу, упиравшуюся в массивные деревянные ворота. от которых красивой дугой убегал в обе стороны добротный тын. Прикинув расстояние до проклятой деревни, господин Грабис заскрежетал зубами, но потом подметил, как по укатанной дороге в нужном им направлении плетётся знакомая повозка, и недовольно вскрикнул: "Граф! Его сиятельство!" тут же приспородил коня. И нагнав мальчишку, развернул его обратно. Граф Икимас был изрядно удивлён тем, что господа, проверяющие, с радостью забрались в плохо пахнущую повозку. Всю дорогу молча просидели на жёстких досках, ни разу не жаловались на тряску и вообще вели себя смиренно. Граф едва не заподозрил сидящего на облучке мальчишку и фамильное приведение невзунов. В подлом сговоре. Зато в деревню господа проверяющие въезжали с помпой. Юный возница задорно гаркнул «Королевская проверка!» и крестьяне на воротах тут же бросились открывать створки, а почетный караул из четырех обутых лапти, заросших до бровей мужиков с вилами, Совсем с уважением проводил гостей до самого дома старосты. И усяятельство, правда, усомнился, что трое растрёпанных, обливающихся потом незнакомцев могли вызвать у местных благоговение. Да и замузганная повозка особого доверия не внушала. Впрочем, на фоне деревеньки гости смотрелись очень органично, обшарпанные дома Известные его сиятельству ещё по старой памяти стояли всё такими же развалюхами. Покосившиеся заборы кренились на дорогу так, что казалось, вот-вот рухнут. Крытые прошлогодней соломой крыши по-прежнему зияли огромными дырами. А одежда крестьян была столь никазистой, что у графа пару раз дрогнула рука подать милостыню. С грустью отметив про себя что юный барон плохо справляется со своими обязанностями, его сиятельство обратил взор на единственный дом с несомненными следами ремонта. Выглядел он, правда, так же печально, как все остальное, но тут хотя бы были нормальные окна, а наспех покрашенные ставни на фоне общей бедности и полнейшей разрухи казались и вовсе чем-то неслыханным. Господин Вигор, господин Бодире, спрыгнув на землю, истошно заорал мальчишка: "Тут к вам от короля приехали. Выйдите на минутку, а?" Граф чуть не поперхнулся от высказанной подобным образом просьбы. Но в этот момент дверь дома со скрипом отворилась, и оттуда вышел человек коренастый Седой как лунь, но ещё не утративший повадок старого вояки, следом за ним появился второй мужчина, одетый в простую холщовую рубаху и домотканые штаны, аккуратно заправленные в галенище заношенных сапог. Крепко сбитая фигура, без единого намёка на жирок. Волевое лицо, недобрый взгляд из-под густых бровей. А кладистая борода, Которая раньше и в помине не было, Его сиятельство едва с коня не упал, Признав в хмуром деревенском мужике, Некогда известном в определенных кругах, Господина Бадире, Резко похудевшего, Утратившего прежний лоск, Но приобретшего взамен Твердость во взгляде, Которая вызывала Невольное уважение. Граф мысленно присвистнул, по достоинству оценив произошедшие с чиновником перемены, и дал себе за рог непременно выяснить у Невзуна, что он сделал со своим управляющим. А вот господа проверяющие поняли ситуацию иначе. Их взгляды, пробежавшись по неказистой одежке бывшего коллеги, стали откровенно скептическими при виде обуви они превратились в высокомерно презрительный а при виде невозмутимого лица на котором не виднелось и тени былых эмоций в недоумевающей боже мой наконец смог выдавить хоть что-то членораздельное барон фон дубины который похож тоже был когда-то знаком с этим человеком. Друг мой, да как же вы это? Что с вами произошло? Ничего такого, чего я не смог бы пережить. Криво усмехнулся господин Бадире. Жизнь тут не сладкая. Баловка, как видите, нет. Да и условия работы несколько отличаются от того, к чему вы привыкли. Но ваш внешний вид... Будьте уверены, он полностью соответствует обстановке. Не переживайте, коллега, я уже привык. Что? В непритворном ужасе отшатнулся от него барон. Да разве к такому можно привыкнуть? Господин Бодире снова усмехнулся. К сожалению, в моём контракте не оговаривались условия проживания. Поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. А поскольку договор заверен королём, полагаю, мы не будем обсуждать поступки и решения его величества. Господа проверяющие переглянулись. Насколько я понимаю, вы прибыли сюда с инспекцией. Тут же сменил тему бодире и как-то недобро взглянул на господина Грабиса. Совершенно верно. Его сиятельство, я полагаю, находится здесь в качестве независимой стороны. Да, всё согласно букве закона. Очень хорошо. Едва заметно улыбнулся управляющий. Сопроводительные документы у вас при себе? Я могу с ними ознакомиться. Королевский оценщик Муращ назыркнул на него из-под лобби. "Зачем? Его сиятельство их уже видел и признал достоверными. Его сиятельство утратил право распоряжаться имуществом нашего хозяина", спокойно отметил управляющий. "Теперь оно находится в моём ведении, и именно я несу полную ответственность за всё, что здесь происходит". У господина Грабиса чуть сузились глаза. Что это? Намёк? Угроза? Друг мой, зачем эти формальности? Вдруг широко улыбнулся фон Дубины и раскинув руки для объятия, сделал шаг к крыльцу. Мы не первый год с вами знакомы. Неужели вы подозреваете нас в нарушении закона? Господин Батире Тут же повернулся к графу. «Ваше сиятельство! Вы согласны засвидетельствовать отказ королевской комиссии предоставить документы, подтверждающие законность проводимой проверки?» Граф Экимас изумительно моргнул. Фон Дубины шарахнулся от бывшего коллеги, как от прокаженного. Барон фон Ворон поджал губы, поняв, что договориться по-хорошему не получится. А на лице Грабиса появилось жесткое выражение. «Хорошо!» – процедил он, вытаскивая из-за пазухи ворох перевязанных бечевкой бумаг. «Вот они! Можете ознакомиться!» «Благодарю!» – сухо кивнул управляющий и, сойдя с крыльца, забрал документы. Игорь, подойди, тебя это тоже касается. Седой, мознув по гостям острым взглядом, неторопливо спустился по пути, сделав спрятавшемуся за повозкой мальчишке незаметный знак. Тот, понимающий, хмыльнул и исчез, прихватив с собой флегматично обмахивающегося хвостом мерина и ароматную телегу. Бодире тем времени внимательно прочитал бумаги, проверил подлинность и печати, убедился, что королевская проверка действительно назначена на сегодня, и только тогда вернул документы обратно. Всё в порядке, господа. Ваши полномочия сомнений не вызывают. Граби тихо скрипнул зубами. Тем не менее, Ровным голосом продолжил управляющий. Я буду обязан заявить о нарушении сроков проверки и отсутствии предварительного уведомления. Уведомление есть, недовольно буркнул фон Ворон, с раздражением кинув взгляд на невозмутимого бодире. Оно у вас в замке. Замок не мой, а господина оборона. Также ровно заметил Бадире. Исходя из нынешнего положения дел в баронстве, уведомления вы должны были прислать в двух экземплярах: один на имя господина барона либо его доверенного лица, второй на моё. Поскольку этого не было сделано, я доложу о случившейся ситуации в соответствующую инстанцию. Надеюсь, под доверенным лицом вы не подразумеваете того ушлого призрака, что караулит замок, езвительно осведомился господин Грабис, убирая бумаги за пазуху. Как интересно ведутся дела в баронстве! Полагаю, его величеству будет любопытно узнать, что его подданные доверяют службу заложенного казней и имущества в руки нежити. На лице управляющего не дрогнул ни один мускул. Согласно классификации совета магов, фамильных призраков не относят к нежити. Следовательно, нет никаких препятствий, чтобы назначить привидение заместителем или временным управляющим. Господин Грабис неприятно улыбнулся. "Так да, надеюсь, у призрака есть соответствующие бумаги". подтверждающий права этого, с позволения сказать, заместителя. И, кстати, о кем они подписаны? Президенн на вздёрнул бровь барон фон Ворен, не заметив прозвучавшей издёвки. Управляющий неожиданно улыбнулся. Вообще-то, их заверил сам барон в день своего отъезда в академию всеобщие маги. Когда его милость получил законное право на подпись и личную печать. Если вас интересуют подробности, можете обратиться за ними к самому барону Нивзуну. Полагаю, он не откажется удовлетворить ваше любопытство, когда вернётся со учёбы, конечно. Господин Грабис ожок бывшего коллегу взглядом. «Надеюсь, на этом формальности закончены?» Сухо спросил он, не желая больше участвовать в этом спектакле. «С моей стороны, да», — коротко поклонился господин Бадире. «Вигр!» Староста, выступив вперед, кивнул. «Ни в коей мере не собираюсь чинить вам препятствий, господа. Однако прежде, чем вы приступите...» И я обязан убедиться, что имеющиеся на вас амулеты полностью исправны. Королевская проверка дело серьёзное, и мне бы не хотелось, чтобы в отчётах появились даже малейшие неточности, способные исказить истинную картину происходящего и бросить тень на вас или нашего барона. Не сомневайся, Мурачно подумал господин Грабис. Ни точности не будет. Я вам такую картину нарисую, что в казначействе ахнут. Не стоит беспокоиться, ответил он слуг. Любая попытка повлиять на наш разум или на результаты проверки приравнивается к преступлению против короны. Именно поэтому я и должен убедиться, выс правонастие амулетов. Вообще-то этим должен заниматься маг, а не крестьянин. Что поделаешь? сокрушённо вздохнул Вигор. Если бы барон был здесь, то мы бы обратились к нему. Если бы наш лекарь не уехал вчера в город, мы бы тоже придерживались правил. Однако, поскольку о вашем прибытии ему неизвестно, а других магов здесь нет, то ваши амулеты или осматриваю я, закон этого не запрещает. Или нам придётся ждать возвращения лекаря. Вы готовы задержаться здесь на несколько дней? Надеюсь, это последнее условие, необходимое для начала проверки. презрительно бросил королевский оценщик, не имеющий ни малейшего желания торчать в этой дыре дольше необходимого. Староста с почтением поклонился. "Да, господин. Как я уже сказал, никто не будет чинить вам препятствий". "Хорошо", господин Грабис, едва сдерживая раздражение, дёрнул завешающую на шее цепочку. И выудил из-под камзола небольшой амулет. Это охранный кулон, созданный придворным архимагом. Сломать его невозможно, нарушить его работу без того, чтобы об этом не узнал архимаг, тоже нельзя. При малейшем подозрении об угрозе он оповещает казначейство, а попытки взлома, после чего неблагонадёжный подданный Быстро оказывается за решёткой. Схема очень проста. Когда амулет заряжен, в центре всегда горит зелёная точечка. А когда разряжен или неисправен красная. А если не горит никакая. С наивным видом полюбопытствовал староста. Застав собеседника, осечься и растерянно уставиться на амулет, который выглядел сейчас Как простая безделушка. Не огонька, не мерцания, вплавленного в центр камня, просто кусок металла, тускло поблескивающий на крышке королевской печатью. Что такое? изумился Абирус Грабис, лихорадочно ощупывая артефакт. Я же помню, что при выезде из дворца с ним было всё в порядке. Господин Бадире? Ви страстно проследил за тем, как королевский оценщик сперва с надеждой потряс испортившуюся вещь, затем постучал по ней ногтем, снова потряс и ещё раз тщательнейшим образом ощупал. Скептически хмыкнул, когда его спутники потянулись к потным шеям и принялись судорожно доставать наружу свои кулоны, выискивая на них заветный огонёк. А потом равнодушно пожал плечами, когда стало ясно, что их надежды не оправдались. Мой амулет тоже сломался. Растерянно доложил барон фон Ворон через несколько минут: "И мой". Несчастным голосом сообщил фон Бадире, зачем-то приложив безделушку к уху и пытаясь в ней что-то услышать. "Ничего, представляете?" Совсем. Ну как? Едва слышно выдохнул господин Грабис, и Астервинелла потряс свой кулон. Они не могли просто выйти из строя. Их заряжал придворный мак. Какие-то затруднения, господа, вежливо осведомился староста, когда все трое с обречённым видом переглянулись. Да какие затруднения, если они не работают? взвыл королевский оценщик, чуть не вырвав себе волосы с досады. Это катастрофа! Староста спокойно кивнул. Боюсь, ваше присутствие здесь не имеет смысла. Без защитных амулетов это будет грубым нарушением протокола. Чего я, как представитель господина Барона Не имею права допустить. Согласно пункту 3 Закона о королевском надзоре. Господин Грабис чуть не зарычал, а потом развернулся, впирил хищный взгляд в бывшего коллегу и, вытянув в его сторону дрожащий от ярости палец, злобно прошипел: "Ты это твоя вина". Будто отзываясь на возмущение гостей, неподалёку послышались нистовый грохот и конское ржание, очень не к стати, оборвавшие королевского оценщика на самом интересном месте. Успевшие собраться вокруг дома крестьяне, удивлённо обернулись. Кто-то из баб сплеснул руками и кинулся выяснять, в чём дело. Сам господин Грабис вынужден осёкся, Его коллеги испуганно вздрогнули, а господин Бодире даже ухом не повёл. Мне показалось, или вы обвиняете меня в совершении преступления против короны посредством магических манипуляций? Ровно наседамился он, буравя глазами пышущего праведным гневом собеседника. Тот едва не заорал во весь голос: Да! Но к счастью, вовремя опомнился. И до хруста сжав кулаки, беззвучно застонал. После чего, поражёнку управляющую ненавидящим взглядом и с трудом сдерживаясь, чтобы не разораться, как истеричная фрейлина, процедил: "Мы уходим". "Какая жалость", равнодушно отозвался господин Бадире. «Надеюсь, в следующий раз вы подготовитесь лучше». «Не сомневайтесь», промычал господин Грабис, испытывая сильное желание кого-нибудь убить. Потом отвернулся, выискивая глазами телегу. Почти взбесился, когда понял, что то и след простыл. Снова повернулся, посмевшему унизить его мерзавцу. И уже не сдерживаясь, прошипел: "Где повозка?" Управляющий пожал плечами. "Сожалею, в настоящее время у меня нет свободного транспорта. Все повозки заняты в поле". "Враньё!" взвыл королевский оценщик, перед которым маячила перспектива пешего возвращения через половину этого проклятого боронства. «Где мальчишка, который нас привез?» «У меня такое впечатление, что пару минут назад он неудачно пытался завести телегу в сарай и безнадежно испортил средство передвижения. Вы ведь слышали грохот?» «О да! У Шмыга опять колесо отвалилось!» Мгновенно подхватил кто-то в толпе. «Я тоже видела!» подтвердила неизвестно откуда возникшая на улице симпатичная рыжая девочка. Не вписался в поворот негодник. Мерин в ступоре, сарай в щепке, повозка в дребезги. Что? Господин Грабис, неверище уставился на абсолютно непроницаемое лицо Бодире. Да это же подстроено. Он специально. Тот невозмутимо пожал плечами. Вы можете это доказать? Королевский оценщик обернулся к графу. Ваше сиятельство, вы же сами видели, помогите восстановить справедливость. Граф Икимас окинул собравшихся подчёркнуто медлительным взором, встретился глазами с Вигером и разительно переменившимся бодире, а потом неестественно ровно заметил: Боюсь, это не в моей компетенции. К сожалению, отказ в проведении проверки законен. О причинах я рассуждать не могу, поскольку не являюсь магом. Но засвидетельствовать случившиеся обязан. Что и сделаю, как только вернусь в свой замок. Как вы понимаете, проводить расследование о причине отсутствия в деревне свободных полозок Я не уполномочен устраивать проверку фактов об умышленном причинении вреда одной из них тоже. Сейчас не военное время, и у меня нет власти на данной территории. Боюсь, нам придётся поверить этим господам на слово. Впрочем, я не сомневаюсь, что если вы заглянете за угол, То лично убедитесь в плачевном состоянии упомянутой телеги и в том, что она более не способна служить для вас средством передвижения. Господин Бодире, я правильно излагаю? Безусловно, господин граф коротко поклонился ему, упомянутый господин, обозначив лёгкий намёк на улыбку. Ну вот, видите, развёл руками граф. Господин Грабис уставился на него, как на гнусного предателя интересов короны, а потом скрипнул зубами и отвернулся. Всё, больше им тут делать нечего. Поддержки от Икимоса не будет. Всего хорошего, господа. Подвёл итог неудачных переговоров господин Бодире и выразительным взглядом указал пришельцам на ворота. Граф Экимас только хмыкнул, по достоинству оценив вытянувшиеся лица королевских проверяющих, подметил выглядывающие из-за угла хитрую рожуцу возницы, бодро кивнул управляющему, мнение о котором в его глазах только что выросло на несколько десятков пунктов и пожалел, что не может один на один побеседовать с этими заговорщиками. После чего мысленно пообещал себе выяснить подробности во время следующего визита и поспешил вывести растерянных, ошеломлённых, полностью деморализованных спутников за пределы деревни, надеясь, что хотя бы засветло, они доберутся до увявшей в грязи кареты. Как только гости покинули селение, С надвратной башни ловко спрыгнула миниатюрная рыжая кошечка, на шее которой покачивался небольшой амулет. Пробежавшись по стене, она торопливо обогнула селение, время от времени останавливаясь и касаясь пушистой лапкой пригнувшейся едеревяшки. Закончив обход, она так же ловко спрыгнула на землю и никем не замеченная устремилась к виднеющемуся вдалеке чёрному замку, а за её спиной, дрожа и переливаясь, начала медленно исстаивать наложенная на деревню тончайшая иллюзия, от которой уже через несколько часов не останется и следа.